Глава пятая. Зеркало. Войдя в чайную на втором этаже правого крыла, Сергей обернулся к Наде и, как-то печально улыбнувшись, напряженно сказал. «Что ж, вот мы и здесь. Ты еще не передумала?» «Нет. Я хочу знать правду о тебе. Ты обещал мне рассказать свой секрет. Он связан с этой комнатой?» «Да. Но я хочу, чтобы ты сама все услышала и увидела воочию» чтобы поняла, что мне нечего от тебя скрывать. Я чист перед тобой. Услышала? Поверь, так будет лучше. Хотя думаю, что правда тебе не понравится. Я хочу знать ее, Сережа. Хорошо. Пойдем. Он потянул девушку за руку ближе к камину. Быстро нажав некий рычаг позади его черного массивного рисунка, граф чуть посторонился, когда камин медленно начал отодвигаться в сторону. Спустя минуту перед ними открылся проход в стене. Чернышов вошел первым, а Надя неуверенно последовала за ним. Они оказались в небольшой комнатке без окон. Молодой человек быстро зажег свечи в канделябрах. «Скоро все придут. Обещай, что будешь сидеть как мышка и ничем не выдашь своего присутствия». «Как мышка?» — удивилась она. «Да, ты сможешь незримо присутствовать в этой комнате и остаться незамеченной». «После я отвечу на все твои вопросы». Она окинула взором его красивое молодое лицо с правильными благородными чертами, гордыми крыльями носа и высоким лбом. И подумала о том, что этот мужчина явно не может быть замешан ни в чем жутком и нелицеприятном. Ведь лжецы и мерзавцы вели себя совершенно иным образом. Бегающий взгляд, сбивчивая речь, потеющие руки и другие приметы выдавали их. Но Сергею все это было не присуще. Его голубые озера глаз, как и обычно, смотрели на нее с лаской и неким жадным нетерпением. И она подумала, что ей невероятно повезло с этим мужчиной, который выбрал ее в жены. Хорошо. Он подвел ее к большому зеркалу, и Надя, опешив, не увидела своего отражения. Перед ней, через стекло, предстала довольно просторная комната, которая была ярко освещена. «Здесь все будет слышно, так же, как и тебя», — объяснил Сергей. «Если вздумаешь чихнуть, лучше делай это очень тихо». «Я поняла. А меня оттуда не видно?» «Нет. Оставлю тебя здесь на посту, мой лазучик». Усмехнулся как-то игриво он. Он поцеловал ее и, быстро подойдя к зеркалу, открыл его словно дверь и прошел внутрь просторной комнаты, снова замкнув створку и оставив девушку одну в комнатушке. Она увидела, как он подошел к канделябрам и зажег свечи. Комната, видимая ею через стекло, осветилась. И Надя отметила, что, как и в ее комнатушке, там тоже нет окон. Граф приблизился к другому камину, находившемуся у противоположной стены, и быстро вышел из просторной пустынной комнаты, опять через камин, который отъехал в сторону. Оставшись одна, Надя вновь обвела глазами комнатушку и даже просторную комнату, видневшуюся за стеклом. Она знала, что разгадка правого крыла и чайной уже близка, и вот-вот откроется ей. Сердечко напряженно забилось. Ждать ей пришлось недолго. Уже спустя четверть часа через стекло она увидела, как в комнату вошли трое мужчин, что-то оживленно обсуждая. Они появились также через камин, отъехавший в сторону, который закрылся за ними, как дверь лифта. Продолжая спорить, мужчины упомянули некоего человека по имени Игорь. Спустя некоторое время этим же ходом вошли Сергей и Велина Александровна. Последними в комнате оказались господин Лазаревский и как раз тот самый Игорь, увидев которого, все присутствующие дружно начали жать ему руку и хлопать по плечам, радостно поздравляя. «Смотри-ка, ты почти цел, даже лицо без синяков!» Улыбнулся один из мужчин, обращаясь к тому, которого называли Игорь. «Зато бока помяли хорошо!» — отозвался тот. «Главное, ты жив!» «Как все же выпустили тебя?» — спросил один из мужчин. «Благодаря нашему дорогому графу!» Игорь обнял Сергея и по-дружески похлопал его по спине. «Надеюсь, царские ящейки ничего не узнали о наших планах». Поинтересовался другой. «Нет, шкура у меня дубовая. Им жизнь не заставить меня говорить». Улыбнулся Игорь. Натя заинтересованно следила за всем происходящим, пытаясь понять, о чем говорили мужчины. «Хотел уведомить вас». Начал Сергей. «Я получил сообщение из всех семнадцати обществ. Все готовы ровно через неделю начать бойкот по девяти губерниям. Это будет победа!» Воскликнул Лазаревский. «Благодаря тому, что Игорь не выдал нас и все главы обществ на своих местах, мы сможем организовать забастовку по всем предприятиям, заводам и деревням. Правда, в нашем уезде есть размолвка с парой дворян. Да, Влатовым и Иволгиным. Они не хотят поддерживать наши забастовки», – отозвался Лазаревский. «Не страшно», – добавила Велина Александровна. Если остальные четыре дюжины владельцев предприятий будут с нами, этого хватит для устранения властей. Остальные уверили меня, что не будут наказывать своих крестьян и работников за простой. Кивнул Лазаревский. Итак, пока останавливаем работу всех на неделю. Думаю, этого будет достаточно, чтобы нас услышали и поняли, что мы сила. Листовки уже напечатаны. Вмешался в разговор один из мужчин. Вот одна из них, как мы и договаривались. Текст следующий. Закрыть все питейные заведения и винные заводы, открепить от кабаков всех людей мужского полу и отменить сборы за невыпитую норму водки. В противном случае забастовка всех предприятий и населенных пунктов губерний будет продолжена. То, что надо. Согласился довольно Сергей. Его лицо было сосредоточено и серьезно. Он обернулся к другому мужчине и велел. «Демидов, твои люди должны доставить требования властям не позднее утра двадцатого числа. В следующий понедельник начинаем забастовку. Это ровно через две недели. Если в течение первой недели мы не увидим сдвигов от властей, забастовку продлеваем. «Можно везде устроить погромы кабаков для верности. И завод, что поблизости, в Удимке. Тоже бы потормошить». Предложил другой. «Думаю, пока погромы не следует делать. Осёк его Чернышов. Попробуем пока все решить мирно». Сережа прав», — поддержала старушка. «Зачем развязывать с властями войну? Возможно, власти пойдут нам на уступки». «Мне кажется, после наших требований...» Вставил Лазаревский. «Они точно развяжут войну. Полиция и солдат нагонят везде». Они уже боятся и чуют, что мы что-то готовим. Игорь едва живым ушел от них. И то от того, что чиновник из охранки – близкий друг нашего графа. Тем не менее, начнем все спокойно. А дальше видно будет. Сказал Сергей. А торопев, Надя внимательно слушала каждое слово говоривших, понимая, что Сергей и Велина Александровна были организаторами некоего сообщества, которые боролись против царских указов. Она понимала, как это опасно и что за это может грозить. Надя знала историю России и прекрасно помнила о том, что недовольных режимом и вообще подозрительных людей закрывали в тюрьмах, а иногда и ссылали. Собрание кончилось спустя полчаса. А когда все мужчины и старушка покинули просторную комнату через камин, граф Сергей затушил свечи и, приблизившись к зеркалу и щелкнув тайным замком, Открыл створку. Когда он вошел в комнату, где была Надя, она схватила его за руку, неистово сжав ладонь. «Вы с бабушкой организовали это тайное общество?» Выпалила она напряженно, обеспокоенно глядя на любимое лицо. «Да, общество трезвости. Их несколько десятков по двенадцати губерниям. Мы со всеми поддерживаем связь». «Вы боретесь против питейных заведений?» «Да». За запреты навязывания продажи водки и вина на всей территории России. Государство наживается на здоровье людей. Уже почти треть налога состоит из алкогольных сборов. Это гнусность. Губить и спаивать свой народ, чтобы озолотиться и пополнить казну. Вы как декабристы. Можно сказать и так, хмыкнул граф хмуро. Только мы не пытаемся свергнуть власть. Мы хотим, чтобы нас услышали. «Мы не желаем кормить торговцев сивуха и власть имущих за счет увеличения пьянства и пьяниц». «Ты прав. Это очень гнусно со стороны властей. Но это опасно. Вас всех арестуют!» Обеспокоенно сказала девушка, отпуская руку графа и чуть отходя от него. «Именно поэтому мы объединяемся. Когда поодиночке сломают, но теперь мы сила и заставим нас услышать». «И все же...» «Сейчас ты понимаешь, о чего я не хотел говорить тебе все. Только ради твоей безопасности». Сказал он тихо и, подойдя к девушке, обнял ее. «Я уже все поняла». Кивнула она. «И все слуги скрывают, что в моем доме проходят собрание общества, так как знают, что это очень опасно. И в правом крыле со свечой около полуночи ходил я. В это время ты слышала мужские голоса. Мы как раз собирались в это время». «В двадцать три тридцать?» Выпалила она. «И та записка в дупле. Я все поняла. Ты назначала очередное собрание». Все верно, душа моя. Я клал записку в дупло именно для этого». «Оттого я видела ночью Лазаревского под окнами правого крыла и слышала из-под земли мужские голоса. Как я напугалась тогда». «Ты верно поняла. Ход в эти комнаты идет под землей. И оканчивается вентиляционными люками на дорожке у правого крыла. Потому ты и слышала мужские голоса. Наши уже расходились и шли под землей. Только Лазаревский направился через сад и перепугал тебя. Сто раз говорил ему идти тайным ходом, чтобы его не заметили. Но почему ты сказал, что ходил со свечой в лабораторию по ночам, хотя сам ходил на эти собрания? Чтобы ты перестала шпионить за мной и не узнала о сообществе. Так как это опасно. Я же сказал. Вот я дурында. Была уверена, что ты писал любовница. Выпалила девушка. Кому? Опешил он и нахмурился. Надя, ну в самом деле, какая любовница? А почему ты клал записку в дупло? Для конспирации. Обычное письмо тут же будет передано в царскую охранку. А мальчишка, который забрал письмо из дупла, тоже состоит в вашей организации? Можно сказать и так. Пожал плечами граф. Это сынишка Лазаревского, Митя. Ему двенадцать. Но он был одет как крестьянин или слуга? Специально. Чтобы не привлекать излишнего внимания. Боже, зачем же вы ребенка в это втянули? Не удержалась Надя от возмущения. Это было его желание, Наденька. Вздохнул Сергей. Поверь, его никто не заставлял. Он нас с Лазаревским просто замучил. Чтобы тоже взяли его в организацию и поручили что-нибудь. «Ох, как же вы, мужчины, любите все эти тайные игрища, еще и с законом!» произнесла она с осуждением. «Прямо с детства вам не имется». «Нет, не любим», — заметил Чернышов. «Но если мы будем молчать и позволим властям все их зверства, что они творят над народом, тогда правда и свет в нашем мире не восторжествуют. Думаешь, наш царь сам решился на реформу по отмене крепостного права? Нет. Эта проблема – это опухоль. Давно назрела в обществе. Разве можно понять, чтобы одно живое существо – человек с божественной душой – владел и был хозяином другому? Нет, это немыслимо, дико и примитивно. Рабство – самая жуткая вещь, которую только можно придумать в нашем мире. Ибо свобода человека бесценна. И власти понимают, что если не искоренят в ближайшее время это зло, им будет не сдобровать.